Бывало, скажут, не миновать Иверскую подымать. Я-то понимала, чего греховодники думают. У нас не то, что Царицу Небесную никогда не приглашали, а и батюшку с крестом не принимали. Как у нас расстройка какая, барышня в спальню запрется, плачет. Я возьму водицы святой и покраплю, помолюсь за них. Ну, будто не дети несмысленные, жалко их. Образов у нас в доме не было. Барыня не желала по своему образованию. И свое благословение, мамаша их замуж благословила, она на дно сундука упрятала. В детской только я уж настояла Катерины мучениц повесить образок кроватки. Да в прихожей иконка висела, от старых жильцов осталось. Вершочка два. А в темненькой у меня и лампадочка теплилась, Никола Угодник у меня висел, в дорогу-то захватила, и еще казанская матушка. А у них, чисто как у татаров, паутина одна в углах, более ничего. Да насмех смех, будто барин, статуя голова купил, Венерка называется. В передний угол в зале поставил, под филоденрой. Вот и молись. И что я вам, барыня, скажу? С чего-то нас пауки одолели. Но одолели и одолели, сил нет. Навелось паука, так я распространяется. А чистоту строго наблюдали. Только обмела, опять паутина и паутина. Я уж не говорила, смотрите, барыня, паука у нас сила несусветная, не к добру это. Дернулась она, да сердцем на меня так, что ты мелешь, почему не к добру, а затревожилась пустоте, говорю, пауки одолевают думаться так. По-деревенски. А, глупости любишь всегда тревожить. А я сколько примечала про пауката, что к пустоте. Ну, нехорошо и нехорошо у нас, так-то нехорошо, не весело. Ну, вот чуется мне пустота-глухота, чисто сарай. Барыней, давай зеркала оглядывать, хорошо ли привязаны, Ужас, как зеркалов боялась, как бы не разбились. За тетеньку они иверскую-то подымать, тетеньку в гости звать, хорошенечко засластить. Привезут в карете, давай угощать, улащивать. Ах, тетечка, ах, милая, совсем-то вы нас забыли. И как вам, тетечка золотая, не стыдно, а мы-то скучаем, — А мы-то для вас любимого пирожка со сливками, до да рябчиков с модерцевым соусом, игрушки душистые по зубкам вам. А Котюнчик без вас жить не может. Так она и растает. И новую рояль Котюнчику, и на музыканта ей, и выигрышный билет ей. А как поигрался на бегах барин, они и подняли тетушку всерьез уж. А она... На лада нужды дышала, чуть жива, и палец все сосала, как малоумная. После угощения барины бух перед ней на коленке упал и зарыдал. Уж так-то возрыдал, и ручки ей целовать. А он умел зарыдать, и слезы потекут, и схитрялся, а чувства так. Да я-то уж знаю, барыня, как они исхитрялись. И это у них сговорено так с Глафирой Алексеевной. И глядеть-то бывало надоест, как они исхитряются. Как же не замечать-то? На моих глазах все. А гостей приглашать? Спору сколько, будто дом покупать сбираются. Того не надо. Какой от него прок, а это практику может дать, обязательно надо завлецать». И место кому за столом какое, ну все прикинут, Чисто шелками вышьют, за глаза и ругнут, озарятся. Фабриканшу одну сколько годов ловили, Только поймали, она и помри. Самую эту Лопухову доктору своему сто тысяч отказала, Как барыня жалела. Ну упал, зарыдал, Тетушка так и затрепыхалась, заквохтала, кудри ему давай ерошить, в глаза глядеть. Ой, что такое, не пугай, Костенька. Или опять на накуролесил. А она часто мерила их. А вон рыдает. Ах, углерочки, чехотка в градусе, доктора на горы в заграницу посылают. А у нас нужда вопиющая, бумаги потеряли. Поглядите на эту тень. А барыня у притолоки стоит, белая, напудрена и в платочек покашливает, а тетенька слепая, за рукой не видит. — Что ж вы мне раньше не сказали, как можно запустить? — Она сразу тогда десять тысяч. Так всю я обгладали помаленьку. Проводят и давай по зале танцевать. «Ах, милая старушка, ах, славное дитё!» Так представляли хорошо, сама поверишь. Шутили, шутили, да и нашутили. А вот, да скажу. А померла она, и похоронить не в чем было. В простом так гробу и схоронили, с одним-то факельщиком, и по нехитке от них не дождалась. И старичку лакею её не пришлось за пять лет зажитого получить. Они ему старый умывальник за место того отдали, да царский портрет большой, старого царя. А имендица она еще вживе Катечке отдала летом на дачах жить. Мы с ней там и живали, а они редко когда заглянут. Там и с Васенькой познакомились, в крокет приезжал играть к нам. Тогда еще примечала я Катечка ему нравилась. Ей годков десять было, а высокенькая уж была, в папашеньку, а ему к пятнадцати, пожалуй. С англичаном к нам приезжал, на высоких таких колесах, как в ящике. И у нас тогда Миса жила, англичанка тоже, по фамилии Кислая. Говорит, Катечку по-ихнему учила, гордая да капризная. Все мы ее Кислая Кошка звали. А так обучила хорошо». Все вон теперь девятся, так за англичанку и признают. Очень способная Катечка. А кислая и влюбись в барина, как на икону на него молилась. Так-то она не дурна была, жильная только очень, костистая. Что-то у них с барней вышло, она и разочлась, сумочкой в барыню швырнула. А Катечке сказала... «Всегда для вас все готово сделать». «И что же, барыня? Ведь она как нам тут пригодилась в загранице? Через ее мы англичанами чуть не стали. В Костентинополе когда бились, Она бы чего про нас наплела». Чуть не царского роду мы с Катечкой. Письмо послала старичку одному, англичанскому со старушкой, а они по морям катались. Вот к нам и приезжают, к золотой клетке, где мы служили, ресторан такой. И свой корабль у них, и страшенные богачи. И вправду уж я по порядку лучше. Да так вот про тетеньку. И похоронили.